Глава 75. -я. Военные репарации. Губернатор Масан, мы хотели бы предложить другие условия. Федерация Сириус готова помочь в восстановлении Дейдары на рядос двадцатю годами неограниченной поддержки ресурсами и технологиями. Лансер заранее обсудил с руководством и подготовил это предложение. Дальше он начал подробно объяснять всё с точки зрения финансирования и передач технологий, искренне веря, что это будет величайшим искушением для Дейдары. Ну или, по крайней мере, будет выглядеть гораздо интереснее, чем содержание кучи боевых кораблей. Мос терпеливо выслушал, а потом вновь улыбнулся. Нас устроит только одно условие. Корабли. Всё остальное не интересно моему народу. Конечно, если генерал-лейтенант Лансер не может принять решение лично, то мы готовы подождать ответа вашего начальства. Деньги? Уда идара нет недостатка в них. Да и Федерация Сириус не сможет предложить действительно многое сразу. Что же касается рассрочки, то соглашаться на подобное вообще глупо, так как никто не знает, переживёт ли Сириус свой кризис. По поводу технологий, то туту-дайдаре действительно есть отставание, однако Мусан ясно понимал, что это лишь способ противника оттянуть свою участь, таким образом, самой практичной компенсацией будут корабли. Флот станет отличным дополнением военных сил Дайдары. Лансер молча отключился, этот вопрос действительно был выше его полномочий. В этот же момент исчезла и улыбка Мусана. Сейчас он очень переживал за состояние Ван Жена. Если бы противник знал, что тот пугающий воин небесного ранга не выходит на связь, то эти переговоры вряд ли обернулись бы в его пользу. Теперь оставалось лишь молиться, что с их защитником всё в порядке. Все люди в городах праздновали, они услышали вести победе. Дайдара теперь находится под защитой небесного ранга, для коренных дайдарянцев данная новость ничего не значила, поскольку они считают, что Ван Жен является реинкарнацией бога титанов. Однако для людей Дейдрианцев она была чрезвычайно обнадеживающей. Наличие эксперта небесного ранга равносильное обладанию ядерным оружием в древние времена это сдерживающий фактор даже для самых сильных стран. К тому же в данном случае речь идёт о самом молодом мастере небесного ранга в истории человечества, не превзойденном величайшим Кареле. Вместе с этим также стало известно, что Монорас и Ледяные облака объявили войну Федерации Сириус. Таким образом, можно было сказать, что Дейдра пережила очередной свой кризис. И теперь у людей вновь появилась уверенность в завтрашнем дне, что это если не победа, которая приносит радость. Тем временем во всем остальном мире по-прежнему разворачивался хаос. Империя Тьмы и Федерация Святой Девы устроили генеральное сражение в границах Звезды Кан, которое закончилось победой Империи Тьмы. Это означало, что Святую Деву могут разрушить до основания, и в сложившейся ситуации никто не сможет ей помочь. Сильная но выступающая против войны система Близнецов теперь могла думать только о своей собственной безопасности, то есть она всё ещё придерживалась нейтралитета. Вскоре последовала очередная шокирующая новость. Республика Махи, планеты Гана и Нортон объединили свои силы для вторжения в Солнечную систему. Причина независимость планеты Нортон. Планета Нортон считается отправной точкой эпохи межзвёздных путешествий человечества. и Однако с тех пор она претерпела множество изменений и больше не является придатком для добывающей промышленности. Право собственности на планету Нортон также теперь представляет из себя повод для спора. Сначала она относилась к территории Солнечной системы, но по мере развития постепенно обрела независимость, хотя формально до сих пор относятся к колыбели человечества. На этот раз власти Нортона надеются обрести полную независимость и в то же время вернуть всё то, что Солнечная система им задолжала. Что касается Республики Маахи и планеты Гана, то они являются вдохновителями. Республика Маахи на данный момент всё ещё занимает место одного из постоянных членов парламента коалиции Млечного пути, и хотя её военная мощь значительно снизилась, она всё равно считается сильнее Солнечной системы. В то же время было вполне очевидно, что при пассивном наблюдении, когда эта перестановка власти закончится, Республика Маахи окажется исключена из списка великой десятки, поэтому её правители оказались вынуждены принять меры. Они выбрали самую лёгкую цель, и привлекли к делу амбициозных канцев, но и сама планета Нортон будет играть очень важную роль в данном конфликте. Нортонианцы обладают сильной армией из тяжёлых мехов, которые компенсируют недостатки всех остальных. Проще говоря, каждая из трёх сторон хочет получить что-то своё, и солнечная система может им это дать, так она и стала их общей добычей. В смутное время либо ты охотишься, либо охотятся на тебя. Региональные споры в других частях галактики к этому моменту тоже стали значительно громче. Некоторые были либо уже в состоянии войны, либо готовились к ней. Фактически к войне готовились вообще все, даже те, кто не видел причин, из-за которых на них могут напасть или они ввяжутся в какой-то конфликт. И всё из-за того, что коалиция Млечного Пути окончательно потеряла свою власть. Масштабы размаха хаоса были беспрецедентными, даже на Земле и во всей Солнечной системе в прошлом никогда не происходило ничего подобного. Это шестая мировая война человечества. В хорами королевского дворца Атлантов собрались трое, на чьих плечах судьба всей Атлантиды. Королева Атлас, принц Халень и принцесса Синьюэ. Ситуация в галактике развивалась по самому худшему сценарию, и Атлантам вновь требовалось обдумать следующие шаги или их отсутствие. Матушка Ван Джен и его друзья одержали победу, Я думаю, нам пора перейти к действиям. Если мы сделаем это позже, в этом не будет никакого смысла, произнёс Халень. Он был склонен заключить союз с Дайдарой и последовать за обладателем силы Оракула. Принцесса Синьюэ, сидевшая рядом, слегка улыбнулась. Мой дорогой брат, пророк говорил про Ванжэна, Жэнь Цинсюаня, Сюи Айну Айно и Лиера, а также о связанных с ними странами солнечной системе Абидане и Аслане. А до идарив пророчестве никакого упоминания не было. Именно три страны определят следующую структуру правления в Млечном пути, но между пятью избранными довольно сложные отношения, поэтому я чувствую, что спешить с решением не стоит. Если же игнорировать слова пророка, то лучшим выбором для нас будет монорас, с учетом нынешнего положения этой страны и лиц принимающих в ней решения, которые все являются элитой. Тем не менее, пока всё действительно слишком запутано, и мы не должны торопиться. Сестра, я помню, ты восхищалась Вандженом. И я и попрежнему восхищаюсь, даже очень, но я восхищаюсь и другими. Не следует слепо верить в владельтелю силы оракула. Предсказатель сказал, что судьба постоянно меняется, и что мы должны оставаться верными себе, чтобы не потерпеть поражение. Я предлагаю продолжить наблюдение за ситуацией и дождаться подходящего момента, сейчас он ещё не наступил. Мы можем оказать Ван жену некоторую поддержку, но это всё, сказала принцесса Синьёэ. Королева Атлас ненадолго задумалась прежде чем сказать своё слово. Давайте делать, как сказала синьора. Сейчас не лучшее время для нас, чтобы переходить к активным действиям. Никогда раньше не было такого неоднозначного пророчества. Возможно, это из-за слишком большого размаха, всё-таки речь идёт о целой галактике, но всё же кто является истинным сыном судьбы? Ван Жэн, он действительно производит такое впечатление, однако пока он почти самый слабый, если не смотреть на личную силу. Оракол указал на пятерых молодых людей с исключительными способностями, но они не обязательно станут окончательными победителями, пока кажется, что всё до сих пор определят ослые обедан. С другой стороны, когда двое сражаются, выигрывает третий. Кто же сможет стать этим третьим? Атлантида, матриархальная страна, поэтому у Ховалиня не было выбора, кроме как согласиться. На самом деле ему казалось, что примиряние решение сейчас всё равно было бы поздно. Принц верил, что силы оракула в Анжене — И потому, независимо от того, в каком положении он находится, Атланты должны оказывать ему поддержку. Однако теперь Дейдара уже пережила свои самые тяжёлые времена, а значит, они упустили свой шанс. Хотя кажется, что вмешательство Монораса и ледяных облаков лишь случайность, две эти страны в первую очередь преследуют свои собственные интересы, и тут это сыграло на руку Дейдаре. Для Халине это было не так, он видела в этом желание Вселианы защитить Ванжена.